Глава 3. Я медленно, нашла на поправку. За это время мне не раз приходилось слышать от врачей, что я чудом выжила в этой катастрофе, не иначе как родилась в рубашке, подытоживали они. Особенно же они называли чудом то, что я удивительным образом не задела в этой страшной автокатастрофе жизненно важных органов. То есть, по их словам, меня не пришлось, как часто бывает в таких ситуациях, собирать по частям. Но, как выяснилось, это было не единственной причиной, что их так сильно удивляло в моей ситуации. Оказывается, было что-то еще, о чем почему-то все умалчивали. Однажды утром, когда все ушли на процедуру, я была вынуждена задержаться в своей палате, потому как наводила порядок в своей прикроватной тумбочке и хотела довести дело до конца. Таким образом, когда я все закончила и поднялась с корточек, то нечаянным движением руки смахнула с соседней кровати, лежавшую на самом краю газету. Она, тихо зашуршав, упала на пол прямо у меня перед глазами. Я, подняв эту газету, собиралась уже было положить ее обратно на соседскую кровать, но тут неожиданно остановилась, замерев с газетой в руках на месте. То, что находилось на титульной странице газеты, а это была большая фотография в черно-белом исполнении, особенно заголовок с бросающимися в глаза буквами, невольно привлекли мое внимание. «Страшная авария на перекрестке», медленно прочитала я, всматриваясь в черно белый снимок. «В живых чудом осталась одна девушка», — продолжила я читать дальше. Буквы начали расплываться передо мной, я увидела на фотографии то, что несколько дней назад произошло со всей моей семьей на этом самом перекрестке. «Та самая страшная трагедия, какая может произойти в жизни человека и последствия которой не исправить». В моей памяти с ужасом начали проноситься воспоминания того рокового дня, пока неожиданный звук открывающейся двери в палату не заставил меня очнуться от всего того ужаса, что внезапным образом нахлынул на меня. Я тут же положила газету на место и, почувствовав, как кто-то входит в палату, кто именно я уже не придала тому значения, потому как мои мысли все еще были заняты воспоминаниями о том несчастном и страшном для меня дне, я тут же вышла в коридор. Подойдя к большому окну, я открыла форточку и попыталась как можно глубже набрать в легкие воздуха, которого мне сейчас из-за нервного спазма в груди сильно не хватало. Слезы, непроницаемой пеленой, закрыли мне глаза, сквозь них я почти уже ничего не видела. На меня снова нахлынули тяжелые воспоминания. Вскоре меня окликнул голос медсестры, которая позвала меня на процедуры. Я попыталась вытереть слезы рукавом своей пижамы и медленно направилась в процедурный кабинет. Но все оставшееся время меня не оставлял и мучил один вопрос. Почему я, а не кто-то другой из моей семьи, выжила в этой страшной катастрофе? И что мне теперь со всем этим делать? Как мне вообще жить? Временами же, когда мне все таки по воле какого-либо случая приходилось отвлекаться от собственных размышлений, я начинала замечать странные вещи вокруг себя. Так, проходя по коридору больницы, я в какой-то момент стала невольным наблюдателем того, что люди как-то странно и таинственно подсматривают на меня. Более того, я стала замечать, что некоторые из них, оглядывая меня с ног до головы, перешептывались, а то и вовсе тыкали пальцем в мою сторону, говоря тем самым всем, вроде того, что «Вот, смотрите, это она есть». Все это меня настораживало, беспокоило и даже начинало раздражать, особенно после того, как, войдя в свою палату, я наблюдала ту же самую картину. Несколько женщин примерно одного и того же возраста, лет 25-30, те, что были моими соседками по больничной койке, с нескрываемым интересом рассматривали меня, а после у меня же за спиной о чем-то перешептывались. Таким образом, эта ситуация продолжала доставлять мне неудобства. Я начала задаваться вопросом, что же произошло такого, что вызвало ко мне столь сильный интерес? Я даже догадываться не могла, что бы это могло быть». Прошло несколько дней, как вдруг однажды утром, в то время, когда большинство моих соседок соизволили выйти из палаты и отправились каждый кто куда по своим делам, одна из женщин осталась со мной в палате. Как выяснилось, ее в этот день выписывали, поэтому она занялась тем, что начала неспешно прибираться в своей прикроватной тумбочке, затем не торопясь собирать свои вещи в большую спортивную сумку. Женщина не спешила, потому как ее оповестили, что выписку она сможет получить только после обеда, а следовательно, времени у нее еще было предостаточно. все это время я почему то невольно останавливала на ней свой взгляд и вскоре она видно это почувствовала потому что резко повернулась ко мне большие светлые глаза с длинными махровыми ресницами на какое то мгновение остановились на мне женщине на вид было лет тридцать с небольшим ее звали жанной по крайней мере так ее называли все соседки по палате ее слегка располневшее круглое лицо казалось добрым и искренним я не выдержав спросила у нее скажите может вы что то знаете «О чем? заинтересованно остановив на мне внимательный взгляд, произнесла женщина. «Ну, не было ли со мной какого-то странного случая, о котором я ничего не знаю или, по крайней мере, не догадываюсь?» «Почему вы так решили?» — спросила она, при этом широко раскрыв свои глаза, так что мне показалось, будто ее зрачки в этот момент сильно расширились. «Меня все время не покидает ощущение, что меня все рассматривают, словно я нахожусь под каким-то микроскопом». Но при этом, как ни странно, я сама не знаю, что произошло такого, что вызвало ко мне столь необычный интерес. Или я ошибаюсь, и мне только так кажется, но в таком случае мне непонятны все эти взгляды со стороны перешептывания. Я не понимаю даже, в чем дело. Может, вы что-то знаете, — выложила, наконец, я все, что так долго сидело у меня внутри и без конца волновало. Женщина, тяжело вздохнув и покачав головой, присела с краю на свою кровать, что находилась напротив меня. «А разве вы действительно ничего не знаете?» С удивлением и вопросительно посмотрев на меня, сказала женщина. «Я же все еще находилась в полном недоумении, поэтому лишь пожала плечами и ответила. Нет. Странно», уставившись на меня, произнесла женщина. «То есть вы хотите сказать, что вам даже неведомо то, что с вами произошло?» Я снова в незнании повела плечами. «Удивительно, об этом известно почти всей больнице, а вы до сих пор ничего не знаете?» Я в ответ снова пожала плечами. «Ну, начнем с того, что вы у нас сейчас, как бы это сказать, местная сенсация, что ли, и к вам, как вы правильно заметили, прикованы все взгляды вокруг. Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить, к вам еще не приходили корреспонденты из местной газеты?» «Что?» — уставившись недоумение на нее, переспросила я. «Не может быть! Вы что, действительно ничего не слышали? Даже краем уха!» «Странно. Я думала, хоть кто-нибудь, да все равно должен был проболтаться. Тем более, что ваше имя вот уже несколько дней не сходит у всех с языка. Особенно с тех самых пор, когда...» Женщина вдруг замолчала и остановила на мне интригующий взгляд. «Когда что?» — спросила я в ожидании, глядя на нее. Тут женщина, по-видимому удивленная всем происходящим, наконец выложила мне все, что знает — а точнее то, что она якобы узнала по слухам. Так я узнала, как бы это громко или нелепо не звучало, историю своего возвращения с того света. По словам Жанны, так я уже упоминала, звали мою собеседницу, слухи о моем оживлении разнесла по всей больнице одна неугомонная и болтливая, как оказалась, операционная сестра, которая, как я и поняла, была свидетельницей моего удивительного возвращения к жизни. Таким образом, Жанна рассказала мне про то, как эта самая медсестра после своей смены поведала мою историю чуть ли не всему медицинскому персоналу. Конечно, в первую очередь ее слушателям оказались дежурная сестра, что находилась в то время на посту и от которой вряд ли можно было что-то скрыть, а уж тем более такое. Что именно, я узнала дальше из рассказа Жанны. Но вот что было интересно. Чем больше мне рассказывала соседка по палате всю эту историю, тем больше я ловила себя на мысли, что ее рассказ не удивляет меня. Более того, наоборот, я начала вдруг вспоминать то, что происходило со мной до последнего времени. И вот что странно, я начала понимать, что это в действительности произошло все со мной. «Говорят, что здесь не обошлось без мистики», сказала моя соседка, все еще не сводя с меня изучающего взгляда. Якобы перед тем, как ты пришла в себя, перед этой женщиной, то есть перед операционной медсестрой, когда все уже врачи опустили руки и вышли из комнаты, вдруг появилось какое-то странное свечение в виде необычного образа. И эта медсестра сказала, что оно напоминало собой то ли призрака, то ли какую-то невесомую субстанцию, у которой за спиной, по ее же словам, были крылья. И оно, это существо, тогда склонилось над тобой в то время, когда тело твое уже несколько минут было бездыханным. Постояв так немного, оно затем так же неожиданно исчезло, как и появилось, после чего на аппарате, что показывало работу твоего сердца, возник сигнал, пошли линии. И это означало одно, что ты жива. Правда, поначалу многие скептически отнеслись к ее рассказу, а некоторые поговаривают, что та самая медсестра, которая все это увидела, бросившись звать врачей, вроде как немного сама умом тронулась. Ну, в общем-стала какой-то другой, не такой, как раньше. Ну, вот такая вот тебе история. Ну что, Нехило? Теперь ты поняла, почему на тебя все так странно смотрят? сказала, выдохнув женщина, Под конец нашей беседы мы перешли с ней на «ты», почувствовав после некоторых между нами откровений дружеский посыл. Я в задумчивости кивнула головой. «Значит, это все правда, и мне все это не привиделось», — размышляла я. А рассказ моей собеседницы только еще больше подтвердил то, что со мной произошло на самом деле. Ведь, побывав там, мне привиделось то же самое, о чем рассказала всем та самая медсестра. «Так ты что, действительно побывала там?» Неожиданно задала мне вопрос моя соседка по палате и оставилась на меня, как на мумию. «Расскажи, как там?» Уже не унимаясь, продолжала она. «Что ты там видела? Правду говорят, что?» Тут вопросы женщины посыпались на меня со всех сторон, и она, уже оживившись с неподдельным интересом, смотрела на меня и в нетерпении ожидала ответов на все свои многочисленные вопросы.